50 «Ты здесь живешь?» Над мраморным камином огромное зеркало в резной раме, белая скатерка с вышивкой, шкатулки, фигурки фарфоровые, на кривоногом диване деревянные подлокотники, ткань в мелкую бледно-зеленую полоску, коллекционные куклы в ряд, фарфоровые личики. Над недвижными глазами качаются веки с пушистыми ресницами, платья-валаны. Из-под валанов панталончики, вдоль стены книги, энциклопедии. Второй диван, мягкий, с необетными подушками, перед ним плоский телевизор в размах рук, лампы в форме подсвечников, черный рояль без пылинки, круглый стол под конвоем кривоногих стульев, на столе шахматная доска с фигурами. Здесь живут мои родители. Я обретаюсь этажом ниже. А... Почему квартиру не снимешь? Да я снимал дом неподалеку. Гостиная была сто метров. Я поставил посередине рояль и играл ночью. Вокруг сад. Никто не слышал. Такой большой старый дом. И на второй этаж в спальню ходил лифт. Гудел. Гостей впечатлял. Потом хозяин решил снести дом, сад вырубить и понастроить жилья на съем. А я сюда вернулся. Ну, тут здорово. Марина обвела взглядом комнату. «Но тебе, наверное, как-то не того жить с родителями». Ноэль резко отвернулся. Теперь она видела только его спину. «Я сейчас не могу иначе».